чужие игры. Небольшая, но уютная комната была вся заставлена книгами, единственное место в Элиандарском дворце, которое император изредка любил посещать. Точнее, здесь он отдыхал и размышлял в те редкие дни, когда появлялся в столице. Администрация Элиандара работала как часы, и присутствия его величества обычно не требовалось. Вот только канцлера вскоре придётся поменять. К сожалению, наглец начал, высокий лорд императором себя почувствовал. Опять, что ли, старшину торговой гильдии взять? Толковейший мужик, в отличие от господ аристократов, и без лишних амбиций, Маран недовольно вздохнул, снова открывая опечатанную его личной печатью небольшую книгу. Ни один человек в мире без разрешения императора не смог бы открыть её. Она казалась вырезанной из дерева, становясь настоящей только после произнесения слова деактивации охранного заклятия. Никому лишнему не было позволено читать полный список пророчества пятерых. Чревато большими неприятностями. Только что ему сообщили, что носитель мудрости взял в ученицы охотницу. Ожидаемое событие, вполне даже ожидаемое. Только удивительно, что это оказался Нет. Император думал, что учителем девушки окажется Сократ. Надо поглядеть на неё, оценить, да и посвящение лучше провести самому, а то мало ли что. Теперь наступает очередь жрицы. Почему жрицы? Каких богов? Языческих? Так и не осталось в мире язычников. Лет триста как не осталось. Разве что на островах каких-нибудь, где иногда еще встречаются дикие племена. Но как островитянка окажется в империи? Ох-ох-ох, устал он. До такой степени устал, что и дышать не хочется. А никому больше тянуть эту хорговую ношу. Император досадно повёл плечами, и в который раз задумался о преемнике. Никак не находился молодой человек, обладающий нужными качествами, которому не испортит власть. Хорошо, что сын его не подходит. Я хотел Маран сынов этой ядской судьбы совсем не хотел. Пусть себе служит. Раз уж избрал парень тебе военную стезию и дослужился до лейтенанта серых псов, кажется, собирается просить ученичества у кого-то из горных мастеров, чтобы после получения чёрного шкурка поступать на военный факультет академии, куда принимали только горных мастеров. Надо будет попросить кого-нибудь из высших наставников братства взять его или не надо, пусть сам добивается. Может и так. После смерти императора его сын официально получит титул принца, но не наследного, конечно. Наследственная монархия ни к чему хорошему страну не приведёт. Пример Нортугаля и Даркасадара постоянно находился перед глазами. Особенно нортугальский король, слабый и безвольный, жалкий, ни на что толковый и непригодный человечешка, думающий только о собственных удовольствиях. И это монарх. Смех и грех это, а не монарх. Такой только страну погубить. Последние новости не радовали, совсем даже не радовали. Моран мрачно пил легкий эль и размышлял. Вражеские десантные флоты имперарские адмиралы все-таки упустили, несмотря на все свои хвастливые заверения. Неизвестные маги хорошо их прикрыли, даже он сам не сумел найти. А уж сильнее императора в мире мага просто не существовало. Неприятно. Куда же они высадятся-то? Ох, похоже, святоши всё-таки сумели договориться с вождями великой степи. Мировая война понемногу раскручивала обороты, первые кровавые жертвы уже прошли. Но это всё мелочи по сравнению с тем, что ещё предстоит. В стране оставались только пока эльфы в своём заповедном лесу, но император подозревал, что и это ненадолго. Выйдут, никуда они денутся. Вопрос только на чью сторону они встанут, если выйдут. Но об этом думать пока не следует. Неприятности надо разгребать по мере их поступления. "Твоё величество", ворвался в кабинет секретарь Герт Ар Сартан, один из немногих людей, которым было позволено тревожить Марана всегда и везде. Началось. Что началось? Кочевники атакуют южные цитадели по всей протяжённости от форта Астара до форта Лара. И по поводу пороха ты оказался прав. Было уже три попытки взорвать стены. Ясно. вздохнул император. Святое ж там рядом нигде не видно. Пока нет, покачал головой Кирт. Но думаю, объявятся. Им ещё 2 недели пути до цитадели. Позови мне Ланига, приказал Маран, задумчиво постукивая пальцами по столу. Тот «Да он уже здесь, услышал, что ты в столице появился и прибежал. У него какие-то новости? Да, "Неживил си император. Так зови и принеси мне бумаги по академии, о которых мы с тобой на неделе говорили. Надо заняться." Секретарь кивнул и исчез. Вскоре в дверь вошёл Ланик, брезгливо поджавший губы. Маранда давно не видел старого мастера настолько недовольным, усталым, весь чёрный, сибедалага. Похоже, несколько ночей подряд не спал. Садись, дружище. Приветствовал император начальника тайной стражи, поднятой кружкой с элем. Совсем ты замученный. Зато выясню, кое-что интересное. Проворчал ланиг, падая в ближайшее кресло. Здравствуй, твоё величество. Дай-ка мне ларта покрепче, а то засну на хрен.